8 марта 38. -го. Грядущая эпоха с ее редчайшими сочетаниями космических лучей принесет новое пробуждение сознания, и новое поколение осознает свою преступность зачинщиков самоистребления. И не только посредством пушек и газов, но главным образом через разъединение и недопустимые злобные убийственные мысленные посылки. Ведь убийство